Коллекция сабель. В 1956 году журнал Звезда одну за другой публикует поэмы из середины века. А книги, вышедшей в 1958 году, Луговской дождаться не успел. Да и зачем? Дело сделано. 8 мая 1957 года он сходил на могилу отца. Вернулся тихий в свой переделкинский дом. 9 мая уехал в Ялту. «Еду за синей весной. Буду работать. Обратно полечу», сказал провожавшему ему поэту Льву Озерову. В Ялте держался обособленно, ни с кем не общался. Уходил с утра. Соседи видели, как останавливалась машина, из нее медленно вылезал, трогая дорогу тростью Луговской, и ни на кого не глядя возвращался в свою комнату на первом этаже маленького старого флигеля, белый как патриарх. Он скончался 5 июня 1957 года. Сердечный приступ. В Москву действительно вернулся на самолете. На юбилей революции не успел, но свой венок к юбилею октября 1917 года сплел. 25 мая начал последнюю поэму «Октябрь», 27 мая оборвал ее на полувздохе. И так, возможно, даже лучше. Кажется, что она дышит и ждет продолжения. Никто не знал, что это будет. Мрак? Или свет? Или, может, светопредставление? неслыханное счастье или гибель. Итоги его жизни тоже не подведены окончательно. Сначала они были утешительны, потом перестали быть таковыми. Луговской после войны однажды придумал праздник, день поэзии. Праздник попробовали отметить и получилось хорошо. Позже день поэзии пошел из страны в страну по всему миру. Это все Луговской. Это он. В Ялте установили скромный и суровый барельеф поэта на валунном камне возле Дома творчества, где, согласно завещанию Луговского, было похоронено его сердце. Первые 30 лет переиздавались его книги. Сотни тысяч книг. Обычным делом были антологии. где багрицкий тихонов луговской шли в ряд как равные звонкие советские классики стоящие сразу после трех титанов блока есенина маяковского случались редкие официальные мероприятия и гораздо более интересные неофициальные дни рождения владимира луговского в его квартире в Лаврушинском, где Майя луговская собирала жены любовниц поэта открывала вечер так пусть каждая из нас расскажет о нем. И ведь рассказывали, и на празднике возникало ощущение мира, нежности, всепрощения. Только одна из его главных любовей, француженка Этьенетта, погибла. Не могла явиться, но незадолго до смерти Луговской попросил положить ему в гроб, подаренный ею в Париже, платок. Так и сделали. Звучит двусмысленно. но мы скажем все равно луговской был верен всем своим женщинам он всех их любил и они простили ему за это все но прежние времена треснули посыпалась сначала и а потом обрушились несущие стены образовались сквозняки которые выдули и замели многое в годы когда крым еще был украинским бреельеф На валунном камне в Ялте своровали. Восстанавливать его никто не стал. Сердце поэта лежит там безымянным. Почти за четверть века после обвала страны вышла всего одна книга поэта Владимира Луговского тиражом полторы тысячи экземпляров. Стали звучными имена новые или старые, но позабытые на время имена. Лишь титаны устояли. А второй ряд и тем более третий ряд, и довоенные ученики Луговского, и честные солдаты Великой Отечественной, авторы фронтовых песен, фронтовых поэм, фронтовой лирики, все куда-то запропали, всех снесли в чулан, а кого-то и на помойку выбросили. И чтобы разглядеть любого из них, нужно долго чихая, протирать тряпкой давно упавший бюст, вглядываясь в гипсовые черты, кто же это, кто? Чего он написал-то? В семье Луговских никто не вспоминает о родстве с ним. Классический неудачник, выплюнутый новой эпохой. Дочь Людмила Голубкина с тихой грустью сообщает, мои дети и внуки равнодушны к его поэзии и к его памяти. Коллекцию сабель Владимира Луговского распродали. Утешится, что ли, словами Иосифа Бродского о том, что Белый стих Луговского повлиял на все послевоенное поколение? Или тем, что Луговского любил Борис Рыжий? но ну, так и Бродского нет уже, и Рыжего нет, не говоря о послевоенном поколении. Кому тут надо белые стихи красного поэта? Заглядывайте в наш букинист».